13. Через час мы сидели в гостиной Вячеслава Викторовича, и Лариса опять подавала всем кофе. Вольф размазывал слезы и тянул носом. Ему нельзя было пить столько коньяка. Кофейная чашечка чуть не выскакивала из его пухлой руки. Я молчал. Накрыл раскаленную чашку ладонью и не почувствовал ожога. Сидел с закрытыми глазами и ни во что не вмешивался. А Михаил Михайлович прямо с порога агрессивно напал на доктора. «Ну что вы сидите здесь в красном пиджаке? Нужно же что-то делать!» По дороге физик успел еще глотнуть и был слегка возбудоражен. «В милицию нужно идти, в прокуратуру, в ФСБ!» «Так ведь они любого человека могут заставить!» облиться бензином, поджечь себя. Почему мы все это терпим?» Поразительно, что доктор был в эту минуту спокоен и даже циничен. Вячеслав Викторович сухо парировал нетрезвый выпад физика. «Да, они могут. Если у вас есть идеи, прошу вас, Михаил Михайлович, предлагайте». Физик сразу сник, уперся взглядом в стол, И так же, как я, замер. Значит, они могут любого человека превратить в абсолютного раба? После продолжительной общей паузы с напряжением спросил я. Мне было мучительно каждое собственное слово. Человеку дают послушать музыку и примитивнейшим образом вгоняют в мозг на подсознанку желание умереть в огне. Это же преступление. «Может быть, Михаил Михайлович прав, и нам нужно...» «Конечно, преступление», — перебил меня доктор. «Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Методы применяются разные. Больше я не говорил». А доктор, напротив, продолжал свою плавную речь. Он объяснял нам, как дебильным, замкнувшимся детям, растолковывал спокойным голосом профессора, читающего лекцию тупым студентам. Конечно, он был взбешен нашей глупостью, нашим непониманием, но старался не показать своих чувств. «В основном вы правы», — Афанасий Николаевич, — говорил он, — «белые действуют крайне примитивно. Скрытый текст и скрытое изображение — все это просто парализует наш естественный орган веры. Используется и банальный гипноз, супервайзеры, частотные генераторы, фармакология, наконец, цветовая гамма, запах». Поверьте, я занимаюсь этим уже не первый год и имел возможность убедиться. Не все так просто, Афанасий Николаевич. Почему-то он обращался именно ко мне, но, увы, он слабо хлопнул в ладоши, увы, закона против них нет. Все в рамках. Демократия подразумевает свободу выбора. А как ты докажешь, что выбор был несвободным, когда сам человек утверждает обратное? «Да никак ты не докажешь!» — встрял Вольф. Подросток громко всхлипнул и вытер слезы. Доктор в задумчивости прошелся по комнате и продолжал, потирая ладони, как он все-таки был комичен в своем красном шутовском пиджаке. Механизм прост. Белые всегда бьют наверняка. Они используют самое святое в нас. Они используют нашу веру. Причем совершенно неважно, во что жертва верит – в коммунизм, в кибернетику или в Иисуса Христа. Верующий человек видит собственный искаженный мир. Он погружен в свою иллюзию и неизбежно достраивает реальность. Как практикующий психиатр могу сообщить, это совсем нетрудно. Удар наносится в самое нежное, в самое незащищенное место, а сила удара по сознанию находится в прямой зависимости от глубины веры этого человека, от его слабости или, если хотите, от его силы. Доктор сделал паузу, давая слушателям переварить сказанное, и продолжал, вот на что опирается белое братство, на нашу веру на первый взгляд нет никакого преступления никого они не гладят против шерсти никого они не насилуют они завладевают человеком проникая внутрь в сознание самыми простыми путями как я уже объяснял человек слаб и чрезвычайно доступен но не все же верят в бога или в коммунизм выдавил я из себя а и не нужно усмехнулся доктор. «Зачем так много? Комплекс неполноценности, жажда власти, интерес к познанию, искреннее стремление к чистоте и справедливости — все это элементы веры, элементы желания. Человек делает только один шаг навстречу, и белые» легко заменяют уже существующую в нем социально-психологическую модель на свою собственную. Надеюсь, понятно? Руки доктора напряглись... Коленки разъехались, губы залили в издевательской клоунской улыбке. У меня было такое впечатление, что Вячеслав Викторович с удовольствием прошелся бы сейчас колесом по комнате и выдал бы вместо всей этой философии какую-нибудь веселую шутку, пошленький каламбурчик, но он сдержался. «Я ничего не понял», — сказал Вольф, вытирая текущие по жирному подбородку сопли и слюни. «Доктор, пожалуйста, объясните мне, что же происходит с человеком, попавшим в белый капкан? У нас-то у всех, понятно, ложная память, а у остальных-то как? Что у них-то в голове?» Они веруют. То, во что они веруют, начисто лишено логики. Человек после обработки совершенно счастлив. Орган веры у него гипертрофирован. Больной ничего не понимает. Он уверен, что обрел все, чего только желал. Он уже не видит реального мира вокруг и таким образом попадает в абсолютное рабство. Михаил Михайлович рукою с зажатой в ней пустой чашкой указал на плакат. «Доктор, вы говорите орган веры? А что вы имеете в виду? Разве существует орган, отвечающий за верование человека?» «Без сомнения». Доктор подошел к плакату и ткнул пальцем в нарисованное красным Адамово яблоко. Предположительно, здесь. Но вы сами, надеюсь, понимаете это условно. Ведь нельзя же назвать органом слуха внешнее ухо, органом обоняния нос или органом осязания кожу на спине. Все происходит у нас в мозгу, а снаружи только рецепторы. Большим пальцем, которым только что показывал на плакат, доктор надавил себе на горло, на самый кадык. «Попробуйте, нажмите сюда», — предложил он. «Результат будет не хуже, чем зажать ноздри. А если нажимать долго, под определенным углом, вообще увидите голубые города. Разве никогда не баловались в пионерском возрасте? Это интереснее, чем нюхать, например, клей». Момент. А если ни во что человек не верит, слегка нажав на свое горло, спросил Вольф, если ни во что человек не верит, то он, значит, защищен? Такой человек невозможен, резко ответил доктор. Все во что-то верят. Все мы во что-то верим. Человек без веры — это то же, что человек без воздуха. Он просто умрет. Было слышно, как во двор за окном медленно вкатилось такси. Захрустели под колесами угли. Вольф продолжал нажимать на свое горло до тех пор, пока не закашлялся. Хлопнула дверца машины. «Эдик, прошу тебя, подожди здесь!» — донесся до слуха голос журналистки. «Я недолго!» Простучали женские каблучки. Шарахнула с размаху дверь подъезда. «Так что?» «Никакого выхода?» — спросил Йоффе. «Никакого». Вольф больше не плакал. Он сделал еще одну попытку надавить себе на адамово яблоко, и опять безуспешно закашлялся, замахал руками. Михаил Михайлович сильно двинул подростка по спине между лопаток. Физик смотрел на доктора воспаленными запавшими глазами и молчал. Мотор такси ровно гудел под окном. «Ну, ты уж совсем их запугал, Вячеслав», расставляя на журнальном столике вазочки с печеньем и пирожными, мягко укорила мужа Лариса. «Вы, ребята, наверное, голодны? Не завтракали?» — спросила она. «Одним конюхом сыт не будешь? От страх то аппетит, наверное, разгулялся, но у меня, извините, кроме сладостей в доме нет ничего». Она, кажется, нарочно говорила, жизнерадостным, веселым голосом. «Говорите, кому кофе, кому чай. Ну что вы, Господи! Сидите, как зачарованные!» Она встала перед ними, как на сцене, чуть отступила назад и сделала реверанс. И впрямь испугались. «Вячеслав любит сгущать черную краску. Вы посмотрите на меня. У меня, в отличие от вас, нет никакого иммунитета. Понимаете? Нет!» А я не боюсь. — Не боитесь? — подал голос Йофф. Лариса смешно сморщила нос и показала кончик мизинца. — Ну, только если совсем чуть-чуть.